Глава 10. Орган смысла. Смысл не только должен, но и может быть найден, и в этом поиске человека направляет совесть. Совесть это орган смысла. Ее можно определить как способность обнаружить тот единственный и уникальный смысл, который кроется в каждой конкретной ситуации. То, что совершает совесть Всякий раз обнаруживая уникальный смысл в любой ситуации, вытекает, по-видимому, из схватывания гештальта на основе того, что мы называем волей к смыслу, и что Джеймс Крамбо и Леонард Махолик назвали специфически человеческой способностью находить смысл не только в том, что действительно, но и в том, что возможно. Примечательно, что сам основатель экспериментальной гештальт-психологии Вертхаймер Взял на себя смелость говорить о требованиях ситуации как объективных критериях. а Левин говорит о побудительности ситуации. Вслед за Рудольфом Аллерсом мы можем, упрощая, назвать их транс-субъективными. Но смысл относится не только к определенной ситуации, но также и к определенной личности, которая вовлечена в эту ситуацию. Другими словами, смысл меняется не только день ото дня и от часа к часу, но и от человека к человеку. Это есть смысл применительно к ситуации, а не только применительно к личности. Совесть также может вводить человека в заблуждение. Более того, до последнего взгляда, до последнего вздоха человек не знает, воплотил ли он действительно смысл своей жизни или лишь заблуждался. Не знаем и не узнаем. Даже на своем смертном одре мы никогда не узнаем, не ведет ли нас орган смысла, наша совесть путем заблуждений. Это значит также, что мы не знаем Была ли права совесть другого человека, но это не означает, что истины не существует. Может быть только одна истина, но никто не может знать, владеет ли ею он или кто-то другой. В то время как смысл связан с единственной и уникальной ситуацией, есть также смысловые универсалии, связанные с условиями человеческого существования, и эти обобщенные возможности смысла называют ценностями. Облегчение, которое испытывает человек от более или менее признанных ценностей, моральных и этических принципов, которые выкристаллизировались в человеческом обществе на протяжении его истории, дается ему ценой вовлеченности в конфликты. В сущности речь идет не о конфликте внутри совести, таковых вообще не бывает, ведь то, что подсказывает совесть, всегда однозначно. Конфликтный характер в большей степени присущ ценностям, которые по определению в противоположность единственному в своем роде конкретному смыслу ситуации, являются обобщенными смысловыми универсалиями. Они выступают таковыми не только для отличающихся друг от друга личностей, которые поставлены в неповторимые ситуации, в большей степени они сохраняют силу для широких областей повторяющихся, типичных ситуаций, которые пересекаются между собой. Есть ситуации, в которых человек оказывается перед выбором ценностей, перед выбором между противоречащими друг другу принципами. Если такой выбор не осуществляется произвольно, он все равно исходит от совести и подчинен совести. Только одна она дает человеку свободу принять решение, но не произвольно, а ответственно. Конечно, сам этот выбор свободен и по отношению к совести. Но эта свобода состоит единственно и только в выборе между двумя возможностями. Послушаться совести или же проигнорировать ее предупреждение? Если совесть систематически и методично подавляется и заглушается, все обернется либо западным конформизмом, либо восточным тоталитаризмом, в зависимости от того, будут ли сверхобобщённые ценности предложены или навязаны обществом. К тому же доказано, что ценностям неизбежно присущ конфликтный характер. Ведь возможное пересечения между сферами значимости ценностей могут быть иллюзорными, когда пересекаются лишь их проекции в более низком измерении. Только тогда, когда мы распознаем иерархическую высшую дифференциацию двух ценностей, они кажутся нам пересекающимися и конфликтующими в области пересечения, как два шара, которые, проецируясь из трёхмерного пространства на двухмерную плоскость, кажутся проникающими друг в друга. Мы живём в то время, когда распространяется чувство смысла утраты. В это время воспитание должно быть таким, чтобы не только передавались знания, но и совершенствовалась совесть, чтобы человек был достаточно чутким, чтобы услышать требования совести, присущие каждой ситуации. В то время, когда для многих, похоже, 10 заповедей утратили свое значение, человек должен быть в состоянии внимать тысячам заповедей, заключенных заключённых В тысяч ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только его жизнь покажется ему осмысленной, а осмысленная значит полная задач, но и он сам приобретет иммунитет против конформизма и тоталитаризма. Ведь только бодрствующая совесть делает его способным к сопротивлению, и он уже не смирится с конформизмом и не склонится к тоталитаризму. Так или иначе, больше чем когда-либо, воспитание сегодня означает воспитание ответственности. Мы живем в обществе изобилия, но это не только изобилие материальных благ, это еще и изобилие информации, информационный взрыв. Все больше книг и журналов громоздятся на наших письменных столах. Нас переполняет стимуляция, и не только сексуально. Если пресыщенный человек хочет устоять перед этой стимуляцией, переполняющей СМИ, он должен знать, что важно, а что нет, что существенно, а что нет, иначе говоря, что имеет смысл, а что нет.